Глава 33. Чем завершилась история, вы уже знаете. На свет появилась Елизавета. Роды принимала врач Ирина Николаевна, лучшая, давняя подруга Риммы Федоровны. Рожкова вела беременность Максимовой и часто приезжала к ней в гости. А вот интересное совпадение. Анастасия, дочь доктора, тоже ждала дочку, и рожать обе женщины начали одновременно. Глубокой ночью, Ирина сообщила Николаю Максимовичу, что тот стал отцом прекрасной здоровой девочки. Но предупредила, что мчаться сию минуту в клинику, чтобы глянуть на крошку, не следует. И мать, и дитя спят. Лучше подождать до выписки. И не надо приглашать много народу. Еще заразу принесут. Николай открыл бутылку коньяка, выпил и отключился. Крылова тоже хотела лечь. Но ее потревожил звонок Рожковый. Та тихо сказала. «Валя, не задавай вопросов. «Немедленно приезжай в переулок Котова, дом 3». «Все здоровы, все живы, поторопись. Жду тебя, но только никому ни слова о поездке». Ничего не понимающая Крылова помчалась по указанному адресу. Здание оказалось заброшенным, похоже, его собирались снести. Ирина нашлась у входа возле своей машины. Увидев Валентину, она вынула из салона люльку с ребенком и заговорила, Быстро отправляйся на рассветную улицу. Там, у дома четыре, тебя уже ждет женщина. Запиши ее номер, отдай тетке на и забудь обо всем. Валентина испугалась. Чей это ребенок? Ирена быстро распеленала крошку и положила ее на животик. Видишь? Матерь Божья, ахнула управляющая и перекрестилась. Что это у бедняжки на спине? Врожденный меланоцентральный невус, ответила врач. «Ужас!» — пролепетала Валентина. «Жуткая штука! Черное-причерное пятно во всю спину, похоже на мерзкую огромную бабочку. Оно еще может трансформироваться, стать онкозаболеванием», — сказала Ирина. «Я в своей практике видела маленькие невусы. Их живо удаляют, но этот — прямо отметина ада, да еще антрацитового цвета». «Кошмар!» — не могла успокоиться Валя. «Это лечат?» «Я же сказала, удаляют», — отрезала гинеколог. Но потом следует наблюдаться. Но в данном случае не знаю, возьмется ли кто за такое. Жаль, что он у девочки. Парню легче, от него никто особой красоты не ждет. Кроме того, с подобным ребенком очень сложно жить. Мало ему грозящей онкологии, так еще психика страдает, комплексы всякие. И по шкале абгар у этого младенца всего 4 балла. Шкала абгар система быстрой оценки и состояния новорожденного. 8-10 баллов — здоровые дети. 4-7 — требуется обследование. 0-3 — остановка сердца или дыхания, судороги, кома, дисфункция органов. «Не хочу каркать, но, похоже, не жилец-крошка. Увези ее быстро». «Боюсь», — честно ответила Валентина. «Вдруг меня остановят. Начнут спрашивать, откуда ребенок. «Езжай», — потребовала доктор. «Нет», — решительно отказалась управляющая. «Не втягивайте меня в мутную историю». Это дочь Риммы, вдруг сказала владелица медцентра. Вот говорила ей, не надо первого ребенка после сорока лет рожать. Возможны проблемы у младенца со здоровьем, так еще и невус ко всем бедам в придачу. Валентина отшатнулась. Николаю Максимовичу вы сообщили о рождении нормальной здоровой девочки. Пожалуйста, взмолилась Ирина, помоги, отвези новорожденную и возвращайся сюда. Все-все расскажу, просто доверься мне. «Мы с тобой сейчас спасаем семью Риммы». Крылова выполнила просьбу, потом вернулась к Рожковой и узнала правду. Римма Федоровна, отчаявшись забеременеть, отправилась к ведьме, о которой ей сообщила Крылова. Знахарка посмотрела меддокументы женщины и объяснила, «Ты здорова. Думаю, проблема в муже, но ему об этом говорить не надо. Чаще всего после такого разговора следует развод. Парни не хотят верить, что они бесплодны. И есть дураки». Они считают, что импотенция и способность к зачатию одно и то же. Но есть выход из ситуации. Здоровый, молодой красивый донор поможет. Дети у него получаются сразу, и никаких изъянов у малышей. И никто, правды не узнает. Вот только не надо сейчас возражать. Супруг ходил на обследование, он по всем анализам отличный отец. Да не обращался твой к специалистам, потому что уверен, не у него проблема. Поверь мне. Я с таким постоянно дело имею. Ты не первый у меня с данной проблемой. Римма Федоровна была готова согласиться, но перед тем, как опять поехать к ведьме, чтобы зачать ребенка, решила посоветоваться с Ириной. Женщины дружили с детства, считали себя сестрами. Доктор отправилась вместе с Максимовой к ведьме, потребовала показать ей донора, осмотрела его, не нашла никаких изъянов. Мужчина в самом деле оказался здоров но акушер не успокоилась она лично отвезла владимира в лабораторию к своей приятельнице где у него взяли кровь и сделали все возможные тогда анализы исследования подтвердили идеальное состояние парня в придачу и внешне он оказался хорош собой во время поездки к врачам ирина специально беседовала с владимиром на разные темы и стало понятно что он много читает и совсем не дурак когда рожкова осведомилась где вы работаете володя ответил Я преподаватель на кафедре русской литературы в частном институте имени Гоголя. Этот вуз «Платный» открылся недавно. Мы выпускаем журналистов и редакторов. Понимаю, хотите узнать, по какой причине я согласился на донорство? У меня способность сразу оплодотворить женщину, а некоторые мужья этим даром не обладают. Считайте, что я провожу медицинскую процедуру. Как только пациентка узнает, что все удачно получилось, мы больше не будем общаться». «Никаких любовных или дружеских отношений никогда не возникает. Дети мне не нужны». «У вас на спине небольшой шрам в виде бабочки. Какова причина его появления?» Задала последний вопрос Акушер. «В детстве фурункул вскочил», — улыбнулся ее собеседник. «Пришлось удалить». Ирина успокоилась. Она знала, что гнойное некротическое воспаление у детей — нередкое явление, и пришла к выводу, что Владимир — нужный вариант». Все прекрасно получилось, роды прошли идеально. Но когда доктор увидела на спине новорожденный огромный невус, похожий на бабочку с раскрытыми крыльями, она сразу поняла, что донор ей наврал, у него удаляли родинку. И что теперь делать? Пятно огромное, всю кожу со спины не снять. В придачу новорожденная оказалась слабой, сразу не закричала, еле запищала после ряда манипуляций. Ирина не первый год принимала роды, Она поняла, что эта девочка долго не проживет. Что случится с Римой, когда она увидит дочь с жуткой отметиной, как поведет себя Николай? Сумеет жена сохранить тайну рождения малышки или расскажет мужу о Владимире. В момент острых, тяжелых, нервных переживаний не каждый человек способен руководить собой. Чем откровенность Римы Федоровны грозит Ирине? Николай Максимович, узнав правду о доноре, превратится в боевого слона, растопчет владелицу медцентра которая знала, на что пошла его супруга, потакала ей. Наверное, от ужаса Ирине на ум пришло нестандартное решение проблемы. Со студенческих лет у нее была подруга, та тоже окончила мединститут и на момент описываемых событий была директором дома-малютки. Вмиг оформился план, как выплыть из глубокого болота, в котором врача роддома непременно должна была утонуть. Рожкова позвонила педиатру, та выслушала и ответила. Да, все устрою. Только не сама привози, не следует светиться. Положи в сумку и передай крыловой. Та будет молчать. И пусть тетка быстро едет ко мне. Валентина передернулась и прошептала. Говорят, мертвые нас видят и слышат. Кто меня сейчас ледяной рукой за плечо схватила? Похоже, Николай Максимович правду сейчас узнал. «Чушь!» — со злостью перебила ее Елизавета. Рассказывай все. Откуда я взялась? Если дьявол берется за дело, то он все хорошо планирует, тихо продолжила Крылова. Анастасия, дочь Ирины Николаевны, начала рожать одновременно с Римой Федоровной. У Насти появилась совершенно здоровая девочка, безо всяких изъянов. Валентина тихо заплакала и продолжила сквозь слезы. Ирина очень боялась за свою семью. Она знала масштаб личности Николая Максимовича и. и. Говори! потребовала Лиза, хочу услышать правду! ирина николаевна сообщила реме федоровне что у нее родилась идеальная по всем показателям девочка а младенец анастасия якобы умер не успев появиться на свет но она опасалась что акушерка окина все доложит мужу максимовой но галина хранила тайну это с ней я говорила по телефону когда вы степанида подслушивали валентина вытерла слезы ладонью новорожденную с Невусом следовало побыстрее увести поэтому ирина вызвала меня «Остальное вам известно». «Почему Рожкова не побоялась доверить вам тайну, которую даже под пытками не следовало никому сообщать?» — зашипела Лиза. «Но Ирина сама не могла, а я всегда помогу», — забормотала Крылова. «Много чего знаю, но молчать умею. Все это внезапно, Неву с определить невозможно. Шок случился у Ирины, но она же главврач». Сама все документы оформила на здоровую девочку, а про вторую сказала, что она погибла. А регистрация мертворожденных не проводится. Это облегчило задачу. Цирк с конями, взвелась Елизавета. Ладно, Ирина решила пойти на преступление. Мотивация ее ясна. Но какого черта сдавать определенно больную малышку в приют? Забери ее себе. Крылова опустила голову. Так она не жилец, от силы пару недель протянет. Очень слабая, да еще этот Невус. Лучше Насте один шок испытать, кончину плода в родах. Да тяжело, да ужасно, но такое ни с не одной случилось. Ребенка она не видела, родит другого, все будет хорошо. А если показать новорожденную с отметиной на всю спину, это как? Шок. Четыре балла по обгар. Шок. Через месяц ребенок умер. Шок ирина николаевна спасала двоих риму федоровну и настю ну прямо выругалась лиза следовало ничего не делать вообще ирина николаевна спасала двоих ха она свою задницу спасала а ты ты отец относился к тебе хорошо ты же ему родная и меня он безмерно любил гордился мной повысила голос елизавета а ты знала правду и молчала бедная бедная анастасия рожкова она всю жизнь, наверное, думала об умершем ребенке. Валентина закрыла лицо руками. Ради счастья Максимовых я повесила на свои плечи груз, который не снять. Николай Максимович так радовался дочери, обожал ее безмерно. А вот Рима Федоровна. Порой казалось, что она устает от малышки. Только не подумайте, что Лизу обижали. Нет, нет, у нее было все и даже больше того. Верно, согласилась Елизавета. Но чем старше я становилась тем реже мать меня целовала. Я ее раздражала своими активностью и желанием всегда и во всем быть первой. Она часто говорила «Умерь пыл, не беги впереди паровоза». Девушке не подобает скакать на коне с шашкой в руке и рубить головы всем, кто не успел увернуться. Один раз я случайно услышала, как отец маме выговорил «Ты слишком строга с Лизой, требуешь от нее только отличных отметок, хочешь, чтобы девочка научилась танцевать». «Заставляешь читать книги по твоему выбору». «И запретов для нее тьма. Туда не ходи, здесь не сиди». Мама помолчала и ответила. Елизавета вошла в подростковый возраст. Сейчас за ней нужен глаз да глаз. Если не уследить, дочь может попасть в дурную среду. Лиза увлечена математикой. Заниматься танцами наотрез отказалась. Художественную литературу в руки не берет, Читает только те книги, которые связаны с финансами и экономикой. Где женственность? «Моя кровь! Есть кому бизнес передать!» — рассмеялся отец. Елизавета уставилась на Валентину, на пару секунд стало тихо. Потом Роман, который молча сидел на всем протяжении беседы, неожиданно произнес. Из всего, что сейчас услышал, можно сделать вывод, что она знала. Елизавета повернулась к моему мужу. На ее лице появились удивления и тревога. Она спросила. «Кто что знал? Полагаю, До Риммы Фёдоровны дошла информация о том, что случилось с ее родной дочкой. «Стало понятно, кого она воспитывает как дочь», — пояснил Звягин. «Вероятно, сведения добрались до госпожи Максимовой не сразу». Роман посмотрел на Крылову. «Я вздрогнула. Всего один раз за всю нашу семейную жизнь я видела, как Звягин смотрит так на кого-то. Как? Объяснить не могу. Роман не злится, не орет, не топает ногами». «Не обещает все казни египетские тому, кто его довел до ручки. Он просто смотрит. И молчит. И смотрит. Смотрит и молчит. — Не гляди на меня! — взбизгнула Валентина. «Сколько — Сколько? — спросил Звягин, и вдруг улыбнулся. «Чего — Чего? — снизила тон Крылова. — Денег. — Сколько денег вам платила за молчание Ирина Николаевна, когда вы решили ее шантажировать? — Пятьдесят тысяч? Сорок? Двадцать. Сто.